Глава двенадцатая. Новый член семьи. Мирон и разговоры. И вот мы стоим в местном морге, ну то есть так я назвал для себя небольшой сарай непонятного предназначения, куда положили трупы нападавших. Три широких стола с телами занимали большую его часть, остальное – стол с какими-то колбами и ретортами, и три стула около него. Несмотря на мои возражения, со мной увязались Мила с Джайной. Да, наша целительница совершила поистине чудо. С другой стороны, с амулетами, да еще и в дворцовой лечебнице, с помощницами, это оказалось не таким сложным делом. Кстати, я даже не знал, что во дворце существует своя лечебница, опять чего-то не знаю. На самом деле это можно было назвать личным княжеским лазаретом, и Соня, как оказалось, была назначена милой не просто своей служанкой, но и главной целительницей. «Круто что, учитывая, что в ее подчинении оказались две 50-летние, умудрённые, так сказать, опытом тетки аж 22 второго уровня. Надо отдать должное, моя скромница Соня их на удивление лихо построила. Федька-некромант выглядел весьма живописно, длинная белая рубашка и такие же белые шаровары, а внешний вид, наверное, таким я представлял себе некроманта в какой-нибудь компьютерной игре». Ни на какого лича он похож, конечно, не был, но вот кожа белая, как мел. Наверное, от того, что на солнце почти не выходит. Обтянутые ею острые скулы, тонкие бескровные губы и какие-то бесцветные глаза. Ну блин, не дать не взять оживший покойник. И, кстати, даже возраст не определишь. Можно как 20 лет дать, так и 40, но я-то видел надпись над его головой. «Федор Дорохов, уровень 12, класс, некромант, возраст 43» отношение к вам безразличие восемьдесят процентов ваше свидетельство? поклонился он мили потом мне уважаемый древний так федька давай повтори что мне сказал приказал некроманту стоявший рядом с ним воевода да к чего рассказывает почесал в затылке расспросил тут я ентова ты командир наемников их олег нанял да говорит и как он нанял строго заметил Смороков. ах да В общем, через своих людей он действовал. Людей в Зюни городе. Я здесь список господина воеводина корябл. Ну, мы с Милой произнесли это практически одновременно. Эх, толку с тебя, проворчал воевода. Ладно, тут, понимаете, ваше сиятельство, один из советников замешан. Кто, хмуро поинтересовалась Мила. Советник по магии, сейчас его приведут. Я уже послал за ним гвардейцев. Но, как выяснилось, советник по магии Антон Загородний оказался хитрее, чем думал Самароков. Он просто убежал, и гвардейцы вернулись только с его замом и тремя слугами, которые уверяли, что для них бегство хозяина оказалось огромной неожиданностью. Их, кстати, уже разместили в темнице. Оставил Милу своего водой, разбираться в хитросплетениях измены и посоветовав проверить заранее всех остальных советников. Судя по всему, мои слова упали на благодатную почву, и Сумароков разве что не бил копытом, решив провести чистку среди вышестоящих чиновников. «Ну, как говорится, флаг ему в руки. В этом деле точно без меня разберутся. Я же в компании трех девушек и гвардейцев отправился в свои покои. На улице уже стемнело, и надо же, у входа во дворец меня встретил Мирон». «Денис!» Радостно приветствовал он меня, поклонившись моим спутницам. «Я прибыл с отрядом из трех десятков человек. Немного, но все опытные, высокоуровневые ветераны. Вот решил доложиться». «Разместились нормально?» «Да, в казармах место выделили», – сообщил он. «Мы же завтра отправляемся в кубинку». «Завтра», – кивнул я. «Я хотел бы поговорить», – замелся он. «Подходи часа через два ко мне в кабинет, поговорим». И действительно, я и сам хотел с ним поговорить, особенно после покушения. Еще один взгляд со стороны не помешает. Мирон ушел, а мы с девушками направились в наши палаты. Вскоре туда пришли и Соня с Ксенией». Та выглядела немного бледноватой, но лекарша меня заверила, что Ксюша в порядке. Яд из ее организма вывели, вылечили, но ей еще некоторое время нужно, чтобы прийти в себя. Трое членов моей семьи резко наехали на меня. Ну как наехали, скорее вежливо и ласково попросили принять в нее Ксению. В ее преданности я не сомневался, да и что там говорить, действительно спасла меня. М да, что-то в прошлой жизни вряд ли кто бы меня спас. Да и признаюсь, наверное, я и не заслуживал спасения. Так, что-то не в ту сторону меня понесло. Тут и им бы сразу засуетился, почувствовав мои сомнения. Ты это, Денис, тоном заправского психотерапевта заявил он. Завязывай рефлексировать, все будет чики-пуки, ёпта. Мы во власти, жируем, новую девку в гарем принимаем, а ты здесь слюни распускаешь. Ну да, есть небольшие проблемы, но мы живы, это самое главное. Звали, буркнул я в ответ. Не в гарем, а в семью. «Один хрен!» – рассмеялся тот. «И что-то ты излишне оптимистичен, подозрительно поинтересовался у него. «Надо же кому-то из нас быть оптимистом!» – категорично заявил тот. «Вот я им и буду. Скорее, безбашенным берсерком!» Сач, что это за комплимент, ёпта?» «Все, пора завязывать беседу с самим собой. Вон уже девушки подозрительно смотрят, ответа ждут. Ух ты, а Ксения-то как волнуется!» «Хорошо», – выдохнул я. «Итак, Ксения Перельман, хочешь ли ты войти в мою семью? Все-таки ритуал есть ритуал, его лучше соблюсти». «Да», – твердо и радостно заявила девушка. «И готова принести клятву». Я достал артефакт. «Поздравляем, к вашей семье присоединилась Ксения Перельман, 11 уровень. Внимание, Ксения Перельман получает постоянный гостевой доступ в ваш дом. Для аннуляции доступа исключите ее из своей семьи». «Исключение проходит голосовой командой без артефакта!» В следующий миг я оказался в объятиях своих девушек. Эх, блин, может в спальню переместиться. Вон как у Ксении глаза горят. Но я обещал Мирону разговор, так что уж лучше ночью. Кстати, мне даже не пришлось как-то просить девушек оставить меня одного с Мироном. Они сами убежали, заявив мне, что все подготовят к ночи. «Вписка, ёпта!» – довольным тоном пробухтел в моей голове имба. «Круто, чё? А всё благодаря мне. Чтоб ты без меня!» «Чего ты часто стал эту тему поднимать?» – подозрительно заметил я. «Давай уже завязывай, берсерк-психотерапевт». Дальше я не стал слушать его возмущённых оправданий, а потом появился Мирон. «Вскоре мы уже сидели на балконе в моих покоях, за столом». Я достал уже начатую бутылку вискаря, при виде которой Мирон сразу расплылся в улыбке. Одна из фрейлин, которая, словно прочитав мои мысли на расстоянии, волшебным образом появилась в моих апартаментах, накрыла стол. Так, легкий ужин. Но, как оказалось, все это волшебство объяснялось очень просто. Мила позаботилась о моем ненаглядном древнем и распорядилась. Приятно, черт возьми. Сделав дело, служанка ускользнула. Я же с наслаждением вдыхал чистый воздух с какими-то цветочными запахами. Ну, не мудрено, учитывая, что клумб на территории монастыря, то есть княжеской резиденции, хватало. На улице уже стояла ночь, над нами раскинулось звездное небо с огромной луной. Красота! Вот бы девчонок сюда! В общем, у нас получился этакий мужской между собойчик вдвоем с Мироном». Он хотел поговорить, а с другой стороны, я сам давно хотел поговорить с новоиспеченным бароном. Мне казалось, что он знал не меньше Платона, если не больше. Как я понял, жизнь его хорошо помотала. Пригубив виски, я поведал барону о визите графа Орлова. «Слышал», – хмыкнул тот, – «достаточно известная личность. И Платон прав, на самом деле граф Орлов – один из самых принципиальных наблюдателей. Но разве это плохо?» – усмехнулся он. «Его и Олег не сможет подкупить, так что он действительно наблюдатель со стороны, и ты сомневаешься в том, что мы одолеем супостата?» «Нисколько», – поспешил заверить его. «Он и сам это понимает. Сегодня вот убийц ко мне подослал. Вот второй мой рассказ о нападении около самогонного цеха, мне кажется, больше взволновал моего собеседника». Это стоило ожидать», – сразу посерьезнел он. «Но слава богу, что все хорошо закончилось, а вот так Ксении я, честно говоря, такого не ожидал». Она молодец, правильно сделал, что в семью ее принял. Надежные люди в наше время встречаются нечасто, ими лучше не разбрасываться, и тебе надо внимательно смотреть по сторонам. Думаю, это не последнее покушение, и чем дальше, тем больше у тебя будет врагов. Зависть – это такое чувство. А когда в Москве узнают, что Людмила Звенигородская обзавелась первым советником из древних и подмяла под себя два княжества, желающие твоей смерти в очередь выстроиться... «А ты много знаешь о Москве?» – сменил я тему, воспользовавшись моментом. «Я в молодости в Москве пять лет с родителями жил, пока они живы были». Он нахмурился. «Соболезную?» «Да, дело прошлое. Они по эпицентрам с наемническими отрядами ходили. Деньги вроде неплохие имели, но сам понимаешь, рисковое это дело. Жизнь наемника не особо длинная. Махнул он рукой и допил виски. Я разлил по новой». До 18 лет там жил, а как родители погибли, продал дом и уехал. Сначала мотался по близлежащим городам, а затем осел в Захарово, Так что нашел свой новый дом там, а сейчас в Голицыно. А в Москве где жил-то? Мы в Северном округе жили, свой дом был у нас. В Северном? – переспросил я. А где в Северном? Вот интересно, что с моей квартирой стало. Так-то я совсем и забыл о ней, пока жил в бункере, просто ее сдавал. Но все деньги на кредит шли. «Ну а так, неплохая квартира, трешка у метров из тех. Вот я осторожно вообще-то о Москве расспрашивал народ, но выяснилось, что среди советников там бывали лишь Платон до да Сумароков. Оба сопровождали князя Игоря несколько лет назад, когда король решил устроить этакий совет князей. Платон рассказывал, что совет собирался раз в 5-10 лет, можно сказать, по большим праздникам. Но тогда, по его словам, причиной стало предстоящее вторжение орд Казанского ханства». И провели они в столице только три дня, не выезжая за стены Кремля, который в этом будущем по-прежнему стоял на своем месте. А вот Мирон жил в ней аж пять лет, правда, до восемнадцати лет, но хорошо запомнил город. «А ты, что ли, знаешь его, город?» Удивленно взглянул он на меня. «Между собой наедине мы общались на «ты», и вот, признаюсь, Мирону это явно нравилось». «А, точно!» – хлопнул он по голове. «Ты же застал мир до пришествия системы!» Ты всего третий древний, которого я встречал. Наверное, интересно сравнить то, что было и то, что стало». Вопросительно посмотрел он на меня. «Не то слово», – признался я. «Вот северный округ где находится, например». «Как где?» Явно не понял моего вопроса собеседник. «На севере где же еще?» Конечно, за три века все сильно изменилось, но старые улицы кое-где остались. Московские короли традиционно запрещали менять их названия. стараясь оставлять старые». Вообще, там на пять районов город поделен. Южный, восточный, северный, и западный, и центральный. По всему городу разбросано с десяток небольших, но высокоуровневых эпицентров. Большая часть в южном, а вот в северном только один. Волтуфьево. Мы, кстати, недалеко от него жили. Мой дом на улице Лескова был. Слышал о такой? Вижу знакомое название. Прищурился он. Да, кивнул я. У меня там тоже недалеко. Когда-то квартира была. Квартира? Взгляд Мирона вдруг стал каким-то мечтательным. Я даже слегка растерялся от такой смены настроения обычно всегда серьезного охотника. Он пригубил из стакана и задумчиво взглянул на меня. «Знаешь, Денис», — хмыкнул он, — «об этом я и хотел поговорить. Мне всегда было интересно, как люди жили три века назад. Вроде и книги остались, да и много, в принципе, зданий уцелело. Но книги все какие-то старые, о том, что было четыре 5 веков назад». А вот о том, что произошло перед пришествием, информации очень мало. В смутные годы все это было утеряно. А древние», – удивился я, – «они же все знали». «Несомненно», – кивнул тот, – «только вот почему-то никто из них не любит рассказывать о своем прошлом. Почему? Не знаю. А ведь это так интересно. Как это, жить без системы?» «Да ничего особенного», – улыбнулся я. «Нет у тебя инвентаря и характеристик, зато есть машины, компьютеры, телевизоры и другие блага цивилизаций. Ну ты видел кое-что из этого в эпицентре?» «И меня там бы не было!» – проворчал Лимба. «Так что ничего хорошего, здесь лучше. И у тебя было столько девок, а? Ты был первым советником? Нет!» «Видел?» – тем временем согласился со мной Мирон. «Вот и говорю, что интересно. Вот бы там оказаться и посмотреть, как и что!» «Хм, интересно!» «А если я припру из бункера компьютер в Звенигород, он будет работать?» «Внимание! Предупреждение! Технологические вещи древних, сохранившиеся в бункерах, не будут работать при транспортировке их за территорию бункера. В течение суток они будут утилизированы системой». «Ого! Первый раз со мной напрямую связалась местная система. А чего до этого молчала? Имба, что скажешь? Имба, ау!» «Молчит, блин. Вот как надо, не дозовёшься. Ладно. Не мог я отказать правителю Голицына и моему верному человеку. Кстати, преданность у Мирона была аж 50%, так что пришлось удариться в воспоминания. Начал сухо, а потом что-то разошелся, увлекся, Полностью погрузился в прошлое. Когда, наконец, вынырнул из него, то бутылка была практически пустая, а у Мирона горела преданность аж 80%. «Спасибо, Денис!» Горячо поблагодарил он меня. «Я словно в том мире очутился. Как ты там говорил? Кино? Словно кино посмотрел». Я только улыбнулся. Понятное дело, думаю, на его месте я испытывал бы такие же чувства. Ну а следующие двадцать минут я уже расспрашивал Мирона, и мне все больше и больше хотелось вернуться в Москву, посмотреть хотя бы одним глазом. С другой стороны, а что мешает это сделать?» Вот разберемся с Олегом, объединим княжество. Можно будет и подумать о путешествии в здешнюю столицу. Напоследок уже была полночь, и мой собеседник начал зевать, да и я хотел вернуться к своим девушкам, к тому же мне в чат уже написала Мила, мол, когда ты вернешься. Я расспросил его о той самой Московской Академии Магии, о которой мне рассказывала Мила. Насколько я понял из его рассказа, до какого-нибудь Хогвартса она не дотягивала, но располагалась недалеко от Кремля». Одно из уцелевших поблизости зданий перестроили под нее, оградили забором и вот тебе, самое престижное учебное заведение Московского королевства. Ну, правда, единственное в нем, но поступить туда считалось честью. Нужно быть либо аристократом, либо богачем, что чаще всего было одно и то же. Интересно, чему там учат и как? Но на этот вопрос Мирон ответить мне не смог, просто не знал. Ну а напоследок я оставил главный разговор. «Послушай, как у тебя в на дела-то обстоят?» Начал я издалека. «Да вроде все в порядке. Разбираемся. Порядок постепенно наводим. А почему ты спрашиваешь?» «Да, чуйки моего собеседника можно было только позавидовать. Тут такое дело. После того, как мы разберемся с Олегом Кубинским, нам нужен будет новый князь. Сам понимаешь, оставлять Кубинку на какого-нибудь временщика – глупо». «Логично. Не стал он спорить со мной». «Но я вряд ли кого могу посоветовать, сам только бароном благодаря тебе стал». «Не надо никого советовать», – улыбнулся я. «Есть предложение сделать тебя князем кубинки». Последняя фраза прозвучала в очень знакомой мне по фильмам интонации. Не хватало только узнаваемого грузинского акцента и трубки с табаком «Герцеговина Флор».